ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ПРИЗРАЧНЫЕ ЛИКИ ВОРОНКИ НАШЕ ВРЕМЯ – Я В машине по дороге из Звенигородского пансионата в Москву я сначала старалась поддерживать общий разговор, но беседа почему-то не очень клеилась. Зять, как всегда, в основном молчал, только изредка вставлял какие-то реплики, но по своему обыкновению говорил совершенно неслышно, так что шум мотора заглушал его голос. Видимо, уловив что-то необычное в моем настроении, дочь, Анюшка, сначала такая оживленная, радостная, начала, как ей казалось, незаметно искоса посматривать на меня с недоумением и даже с некоторой тревогой. Словно чувствуя неловкость от затянувшейся паузы, дочка стала рассказывать о своей последней записи Востанкина, о студии аудиозаписи, потом надолго замолчала и, вероятно, задремала на заднем сиденье. Только внучка Оленька болтала без умолку, не закрывая рта ни на секунду. Пробок ни на шоссе, ни в Москве почти не было, и мы доехали, на удивление, быстро, с ветерком. Лёша, муж, встретил меня дома, как всегда, со свойственным ему легким юмором, в котором, правда, слегка проступало ехидство, но, в общем, обрадовался встрече. Я с удовольствием отметила, что, по крайней мере, сегодня он совсем не прикладывался к бутылке, иначе градус ехидства и вредности у него сразу оказался бы выше нормы. Обе наши кошки, неразлучные подружки Машка и Мрявка, почувствовавшие, что я вернулась, когда я еще только подходила к двери, тоже как по команде, одновременно вышли меня встречать, синхронно потянулись, по очереди выгнули спинки. Изящная, угольно-черная, похожая на небольшую гибкую пантеру, с большим белым пятном на шее, желтоглазая Маша, с любопытством и даже беспокойством, методично, подробно обнюхала мои брюки, сапожки, потом мою руку. Я погладила ее по мягкой шерстке, деликатно чихнула, покачала головой и, как мне показалось, укоризненно посмотрела на меня. Я просто прочитала в ее глазах, услышала слова упрека. «Ну вот, где тебя носило столько времени, а? Скажи, где ты могла набрать такой отвратительный букет запахов? Вот что мне теперь с тобой делать?» «Да, вот уже в который раз я убедилась. Животные часто бывают умнее людей, во всяком случае, многих. И уж точно отзывчивее они умеют быть благодарными». Затем ласковая Машка, считавшая своей прямой обязанностью заботиться об укорятенных ею неразумных хозяевах, два-три раза искренне, ласково потерлась о мою ногу, несколько раз слегка боднула ее головой, но ничего не сказала. По характеру она хозяйственная и рассудительна, но не слишком общительна, сдержанна, молчалива, недоверчива, особенно к чужим. Мрява — небольшая, очень пушистая трехцветная кошечка с ангельским выражением «мордочки», но отнюдь не ангельского нрава, с рыжими и черными пятнами, беспорядочно разбросанными на белой шерсти, уставилась на меня огромными, продолговатыми, поразительного виноградного цвета нахальными кошачьими глазищами. Эта кошка сама назвала себя мрявкой еще в своем далеком босолапом кошачьем детстве. Любую свою речь она всегда начинает со слова «мря». Вот и теперь мрявка одобрительно мрявкнула в знак приветствия. По характеру она любознательно, разговорчива и горласта, решительно, даже упряма и очень нетерпелива. Полная противоположность Машке. После исполнения обязательной программы «Кошачьего приветствия» обе подружки, деловито помахивая хвостами и размеренно покачивая боками, Машка, как обычно, следом за нахальной лидершей Мрявкой, отправились в столовую кухню, узнать, не готов ли их ужин. И даже недоверчивая красноухая черепашка, что живет у меня в комнате, и та слезла со стеклянной полочки, где грелась под теплыми лучами лампочки, притворяющейся солнцем, и прижалась в знак приветствия к стеклу своего жилища, высоко подняв над водой небольшую продолговатую голову и выпучив от радости глаза, точно пришитые черными нитками зеленые пуговки. Ну и, конечно, она тоже ждала свой ужин, чайную ложку крупного мотыля. Вечер прошел спокойно, тихо, уютно, Поздно вечером, когда Леша уже погасил свет и, казалось, заснул, я уединилась в своей комнате. Захотелось просмотреть старые записи, дневники. Они лежали в особом ящичке вместе со старыми фотографиями, отдельно от деловых бумаг, вырезок, набросков, распечаток, коллекционных материалов. Не хотелось, чтобы муж случайно наткнулся на них, увидел. Старые дневники. Вот даже бумага пожелтела, постарела. Ну и чем они пахнут? Запах чего-то близкого, родного. Да, пахнут юностью, радостью, энергией и немного пылью. А, вот и оно. Это было как раз то, что я хотела найти. Я взяла в руки слегка пожелтевшую тетрадь и прочитала. «Пирамидка». Жила-была на белом свете маленькая, сверкающая, прозрачная пирамидка. Но, возможно, и не маленькая, а очень большая, огромная а может и не сверкающая, и непрозрачная, потому что нельзя было увидеть, что у нее там внутри. Хотя, может так быть, что она была даже и не пирамидка, а вовсе конус. Точно известно одно. Она была крохотной частичкой, микрокосмосом Вселенной, но непостижимым образом вся Вселенная помещалась в ней. Возможно, в сказке все бывает. Сколько лет было пирамидке, кто знает. «Пирамидка всегда жила, наверное. Она не имела возраста. Жила пирамидка совсем одна. Она ощущала себя маленькой, сверкающей прозрачной пирамидкой и совершенно сливалась с ней. Вообще-то она всегда носила пирамидку внутри, у самого сердца. И пирамидка стучала у нее внутри тук-тук, прямо как сердце. Но каким-то непостижимым образом пирамидка была и ею самой и заполняла ее всю». Я оказывалась одновременно и крохотной сущностью, и огромной, как Вселенная. Да, это именно то, что я искала. Когда это было написано? Но, значит, уже тогда мне приходили в голову такие мысли. «Так, ладно, а что там дальше? Я что-то совсем не помню». Она сидит в пирамидке, там спокойно и совсем не страшно, внешний мир не пугает. В пирамидке уютно, тепло... Там нет ни ветра, ни дождя, там, как в детстве, солнечно, очень радостно. Там большая оранжевая квадратная комната, и мама и папа. Они играют с ней, шутят, балуют, читают ей интересные книжки с волшебными, красочными, яркими картинками, и картинки вдруг оживают одна за другой прямо у нее на глазах. На страницах сами собой вспыхивают теплые огоньки. Возникают один за другим герои, движутся, живут своей жизнью, разговаривают с ней и друг с другом. Там пахнет какао, горячими гренками, там живут сказки и хочется туда вернуться. Повзрослев, она поняла, так бывает в семье, где любят. Она смотрит на огромный мир, изнутри распахнутыми глазами пирамидки, и оттуда он кажется полным любви, безопасным, благоустроенным и очень справедливым. Лето, осень, зима, весна. «Здравствуйте, солнце!» — радостно укнул серый котенок. За зиму котенок вырос в громадного темно-серого кота. Теперь серый кот грелся на первой весенней проталинке, а рыжее солнышко щедро угощало его веселыми хмельными сказками. А с неба котяре подмигивали сине фиолетовые да нелепого юные и очень радостные глаза первых весенних фиалок. В новую весну ее жизни деревья снова надели пестрые летние халаты, а бестолковый чудила художник расплескал по земле целое море зеленой краски. Она снова сидела в пирамидке, там было хорошо. Там она могла оставаться самой собой. Жила на свете большая маленькая пирамидка. Пирамидка была крохотной сущностью и огромной, как вселенная. Так я писала в те страшные черные дни, когда воронка горя затянула меня с головой, и я захлебнулась бедой, болью потери, изо всех сил пытаясь избавиться от своей несчастной, счастливой, больной любви. И, наверное, именно тогда наша воронка бесконечности задохнулась, Заболела неизлечимой болезнью, прошла точку невозврата, хотя, кажется, она трогает до сих пор. Так кто же в кого впадает, я во время или время в меня? И вовсе уж непонятно, зачем куда-то тащить за хвост упирающееся время. Ведь это не дано никому. Уже давно я не заглядывала в свой потайной ящичек. Не было времени, а, пожалуй, и желания. Страшное было то время, тошнотворное, как касторка, тягучая, пластилиновая или, может быть, гуттаперчивая. Вязкая тошнотворная воронка развитого социализма, оптимизм, набивший оскомину, скулы сводила сильнее, чем от клюквы без сахара. Некуда было бежать от диктата закостеневших догм, от которого тошнило, выворачивало внутренности – от немилосердной новой религии, растворяющей, как в кислоте, человеческую личность, от железобетонной уверенности кристальных коммунистов в своем праве на тотальную власть в этой стране и не только в ней. Искушенные иллюзионисты XX столетия, они неплохо овладели техниками зомбирования, людей затягивали в бездонную воронку фальши и обмана, лицемерия и заблуждений. Кукловоды запускали разноцветные фейерверки, использовали 25-й кадр, извлекая его из кино, советских песен, лозунгов, часто из западной рекламы, из старых, нечеловеческих идеологий, из песенной советской классики и монтировали его в политику. Они добились создания нового человека – Манкурта. Удивительно, как пропустила советская цензура, гениально переданная Чингизом Айтматовым, Сказание о матери Манкурта. На моем столе лежали три распечатанных странички текста. Это было начало моей новой статьи. А, ну да, перед самым отъездом в Звенигородский пансионат я начала работать над статьей о развитии правосознания в России и Евросоюзе. Наверное, все-таки прав был Августин в своем ощущении, что он пишет, извлекая пользу для себя, и делает это снова и снова. В начале статьи, которую я уже отредактировала, речь шла об отсутствии интереса к свободе в России. Ведь мало кто в России понимает, что же такое настоящая свобода. Болото, омут, виртуальное зазеркалье. Где тот сумасшедший занос, когда он произошел в этой стране? Похоже, очень-очень давно, много столетий назад. Именно тогда произошел сбой в матрице жизненной программы государства. А главное, была пройдена точка невозврата в отношении человека к самому себе, к собственному человеческому достоинству. Система заставляла людей терять достоинство, обещая взамен самый прогрессивный строй в истории человечества, в светлом будущем. «Давно болеет моя страна». Давным-давно больна ее сердечно-сосудистая система. Когда и как это случилось? Когда моя страна провалилась в воронку бесконечности? Враг, о Господи! Враг прет на нас всегда и везде, со всех сторон. Пришли опять в пинаты наши бедные, убогие, лихо лихая да беда страшная, неминучая отступает неслышно хазары подлые да печенеги поганые. Да еще варяги-враги ненасытные и коварные на нашу землю и в нашу душу так и лезут, так и прут. А тут еще, глядите, и половцы мерзопакостные допекают, одолевают напрочь татары богопротивные, змеи-горынычи огнедышащие да черти домовые» а еще мерзкие лесные бабы-яги, кикиморы болотные да оборотни коварные поедом едят, а кощей бессмертные в яйце и даже на острие иглы козни черные строят. А потом жадомасоны пархатые и евреи презренные бьют аж под дых, да чечены злые, поляки прозелиты и римские латины коварные, а эти паразиты еще и окатоличить нас тут возжелали. Все как один, тут как тут, только успевай отбиваться. Не успеешь оглянуться, а они изо всех щелей лезут. А кавказцы черномазые, с разными всякими макфолами. В общем, ястребы-американы мускулистые. Сильные да высокомерные то и дело к нам внедряются, а потом еще космополиты безродные. Сколько в дверях не гони, а они опять в окно. А как от натовцев до цеирушников, западногерманских реваншистов, да вообще от всяких ихних агентов влияния, да от ярых антисоветчиков спасу нет. Так это не петух тут вам чихнул. Потом моисты злобные гадят, да агенты империализма изощренные, глобалисты какие-то откуда еще на нашу голову взялись и шпионят тут бесстыжие сукины сыны. Да тут еще и бесы совсем непонятные одолели, прохода не дают, нигде и никогда, найми ты всех мастей. забитые страхом, замученные угрозою лиха, жалкие несчастные люди прятались в лесах или погружались прямо с головой в пруды и иные естественные водоемы, сидели там, дышали через соломенные трубочки и не смели даже голову поднять, высунуть. И обращали они к отцу правителю такие слова — Вот, окружает нас со всех сторон, нападает нечисть всякая. Проклятая орда, супостаты разнообразные, ежедневно и ежечасно, проходу, продыху не дают, и все они в наших бедах и несчастьях повинны. А земля-то наша богата и обильна, только вот порядку в ней как не было, так и нет. Скажи, доколе терпеть нам это лихо лихое. Варяга врага, супостата вражину, агента иностранного. У кого за ступы искать? Так защитишь ты нас, отец ты наш державный, Сирых и убогих смердов, Рабов твоих в отчине твоей. И уже правь ты, отче, нами сильной рукой, И наведи ты у нас порядок, А мы уже в пояс поклонимся тебе И окажем безграничное терпение. О добрый батюшка-князь, царь, император, Товарищ генеральный секретарь, господин, «Хозяин Кремля и страны, лидер нации, президент, вседержитель, премьер, депутат, патриарх Московский и всея Руси. А то самим-то нам не сладить никак со всеми гнусными этими супостатами. Ну, а как же нам всем без царя-батюшки Грозного, но справедливого? Ведь не выжить народу-то без него, а ту его врага. Ох, а их-то врагов как много». Тучи, тьма. Но собирается уже народ в самое время рыть яму, но не для врага, а для себя, и ложиться в нее с пулеметом. Эй, ты там, сионист, реваншист, империалист, ревизионист, иностранный агент, и где-то там залег, где окопался гад с луком и стрелами, с арбалетом, пулеметом, шашкой, гранатою. Будем сейчас тебя, вражи, накончать. Мы и сами с усами, окапываться получше тебя умеем и как сейчас заляжем там на халяву с пулеметом, да как начнем строчить от бедра, да как вдарим, да как потом пойдем с плеча рубить головы с плеч, стрелять арбалетом, пулеметом стучать, шашкой умахать, а еще топором до да серпом с молотом косить будем досечь вражескую тучу черную». «Ух ты, как затягивает эта воронка ненависти и страха, аж дух захватывает». В атаку, вперед, за идею и за светлое будущее. Ура! И пленных не брать. Таков приказ. А все держители, все как один, сваливают, нагромождают всех врагов в кучу и не дают задуматься. А ну как враг в нас самих. А ну как именно с тараканами в собственной голове и надо бороться. И приходит вдруг час, когда масса ненависти, страха, зависти в народе или в какой-то там его части становится критической. Тогда этот страшный раствор становится перенасыщенным, бурлит, закипает, переливается через края государственного котла, а сам этот котел может взорваться. Тогда его разорвет на части. Младенческие годы, детство страны, искажение жизнедеятельности, излом – Юность страны, сбой, молодость, обрыв. И что же потом? От воронки лагеря мало что осталось. Зато на капище появилась воронка пустота, душно, и хочется свежего воздуха. Да, духота, болото, вязкая воронка эпохи застоя. Все это было и прошло? Да нет, от этого скоро не излечиваются. Блажен кто верует. Мимикрия — штука коварная, и разве в наши дни мы не ощущаем что-то уж слишком часто, смрадную язвенную отрыжку тех прежних лет? Ладно, что я там написала дальше? Продолжая дело Великого Октября, Коммунистическая партия и Советское правительство воплощали идеи Великого Ленина и совершали на этом великом пути чудеса героизма угрожая миру прелестями новой эры в истории человечества и соблазняя человечество неизбежностью коммунизма, они затягивали его в воронку советского рая на земле и своим героическим примером вдохновляли род людской, заставляя его воспрянуть. Однако род людской угождал лишь богу злата и чтил лишь одного кумира священного «Телец златой. Под звуки бравурных маршей – Поскольку нам песня всегда и везде строить, а также жить помогает и к победе на крыльях ведет, наши спортсмены со страха завоевали все золото мира на международных соревнованиях. Еще бы, ведь когда страна прикажет быть героем, у нас героем становится любой. На партийных, комсомольских, профсоюзных собраниях строители-энтузиасты протестовали против эксплуатации народных масс в странах капитала и их перманентного обнищания. Ух, как ярко забрызгало солнце в глаза советским людям! Ой, как ослепляло, как сбивало с толку! Ух, как солидарно плечом к плечу вставала со славою страна навстречу дня! Ну, а руководящее ядро? Ядро энтузиастов правило бал, управляло оркестром, снова и снова взмахивая невидимой дирижерской палочкой и планомерно поднимая советских трудящихся на бой святой и правый с ревизионизмом, империализмом, реваншизмом, капитализмом, сионизмом, сепаратизмом, китайским догматизмом, с западным буржуазным влиянием, с поджигателями мирового пожара, с врагом прогрессивного человечества, за новую социалистическую мораль, достойную лишь советского человека-строителя коммунизма. В соответствии с пролетарским интернационализмом, угрожая миру миром, Сразу все демократические и миролюбивые силы планеты во главе с передовым отрядом мирового пролетариата единодушно и решительно осуждали происки американских империалистов, поддерживали и единодушно одобряли интернациональную помощь братскому народу социалистической республики Чехословакии и танки на улицах Праги, демонстрируя такую перспективу и другим товарищам нашим по разуму, Совсем нас о том не просившим. Провозгласив очередную ложь, коммунистическая партия и советское правительство разжигали антикитайскую истерию в связи с военным конфликтом на острове Даманский и антиамериканский пожар в связи с войной во Вьетнаме. И снова и снова бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овации. Все встают. «Да, если такой текст напечатают, конечно же, придется сокращать, сглаживать, смягчать. А вот ее такие мысли не посещают. И стихов она не пишет и не переводит», — злорадно подумала я, снова и снова переживая неприятную встречу в заснеженном парке Можжинки. «Но если отправляешься в путешествие по времени», и попадаешь в прошлое не по долгу службы, а из душевного расположения, следуя своему призванию, то мало-помалу становишься сохранителем времени и чувствуешь его как живое. Как живое.